Глава шестая. Никита молча рассматривал спящую Саломию и вновь нехотя признавался себе, что его фиктивная жена смотрится очень мило, даже в такой неудобной позе. Слишком изящно согнут локоть, к которому она прижалась щекой, слишком плавный изгиб спины и гольчатые густые ресницы отбрасывали тень, от чего лицо казалось еще тоньше. На открывшийся обзор в глубоком вырезе платья Никита откровенно залип. Внутри даже заскреблось досадное: "Но почему это именно Соломия?" Йолагин был убеждён, будь на её месте другая, этот фиктивный брак можно было бы легко превратить в ненавязчивое и взаимоприятное времяпрепровождение. Но не с ней. Никита отпил из бокала и продолжал смотреть на Соломию. Как вдруг та завозилась в кресле и открыла глаза. И поспешно выпрямилась, хлопая ресницами. Никити стало чего-то неприятно, когда он заметил, как в настороженных серых глазах, обращённых на него, мелькнул испуг. "Я что, такой страшный?" спросил недовольно и ещё отпил из бокала. "Чего ты так дёргаешься? Ты так рана?" В свою очередь, удивлённо спросила Соломея, и Никита вновь уставился на неё с недоумением. Вообще-то он только от любовницы. Ясно, что брак у них не настоящий. Но ей что, совсем безразлично, где он был? Я к себе домой вернулся. А вот что ты делаешь в кресле непонятно. Я же сказал, платенца в шкафу, почему ты не спишь в спальне, как нормальные люди, а скрутилась здесь в трипогибеле? И почему ты в свадебном платье? Мне не во что переодеться, пробормотала Саломия, обхватывая себя за плечи. Да, она совсем озябла. Зачем тебе переодеваться? Не понял Никита. Как зачем? Чтобы спать? Вот ты в чем спишь? Показать? Никита призывно ухмыльнулся, развел руки в стороны и с усмешком заключил, что его договорная жена умеет краснеть. А он думал, таких больше не выпускают. Соломея поспешно мотнула головой, и Никита снова усмехнулся. Выпиш. Она с готовностью кивнула. Но когда Никита протянул ей бокал, потянула носом и взглянула почему-то снова испуганно. Его уже это начало напрягать. Это что, что-то крепкое? Виски? Не пила никогда. Не пила. Она вернула ему бокал. Наверное, для меня это слишком, Никита. Ему показалось, или она через силу себя заставила выговорить его имя. Ты можешь одолжить мне денег на такси? А ты куда собралась? Домой. Так рано же. Мы там весь дом перебудем. Ты иди ванну. Я дам тебе свою футболку. Можно еще поспать. Приставать не стану. Мне на сегодня хватит. Вроде бы ничего не сказал такого, а она вспыхнула, ресницы задрожали. Или изображает что-то, или прикидывается, но не может же она в самом деле быть такой дикой. Пожалуйста, можно я уеду? Я к себе домой. Подошёл, взял её за подбородок и заставил посмотреть в глаза. Послушай, дорогая моя, ты знала, на что подписываешься? У тебя теперь нет своего дома. По контракту ты должна жить у нас как моя жена. Это моя жена? Тут же странно, рязанула. Давай ты не будешь выделываться. Я устала, хочу спать. Ты прекрасно знаешь, что мне не нравишься, и имя у тебя дурацкое. Так что будь спокойно. Я для тебя абсолютно безопасен. Последнее, что мне от тебя нужно это твой супружеский долг. Если тебе так проще, можешь считать меня импотентом. Или геем, мне всё равно. Кровать мою ты видела? Там со мной пять таких, как ты, поместятся. А ты что, проверял? Она отбросила его руку и уставилась в стену. А Никити вдруг стало неприятно. Разозлилась бы на него или послала. Он бы тогда понял, что её задели его слова. Ну хоть что-то бы сказала, то кажется ей всё равно. А ему выходит не всё равно, что ей всё равно. Жесть какая-то. Кстати, почему здесь нет твоих вещей? Куда не делись? Спросил, чтобы сменить тему. Не знаю, пожала она плечами, всё так же не глядя. Я всё собрала. Их должны были сюда привезти. Не сюда. Он едва сдержался, чтобы не стукнуть тебе по лбу. Идиот. Конечно, их отвезли в дом предполагалось, что после свадьбы все вернутся туда. Но Никита понимал, что оттуда он к Марине не выберется, поэтому в последний момент передумал и сказал водителю вести их на квартиру. А о том, что у девчонки кроме свадебного платья с собой ничего нет, просто не подумал. Но разве нельзя было найти какую-нибудь футболку? Ничего военного не произошло, если бы это была не Соломея, Кто знал, что она не посмеет рыться в его вещах? Никита. Я всё равно не усну. Я хочу уехать, а потом вернусь, обещаю. Почему не уснёшь? Он уставился подозрительно. Саломея опустила ресницы, и по щекам снова легли лёгкие тени. Я есть хочу, сказала еле слышно. Но достаточно для того, чтобы его окончательно добить. Он вспомнил, что ее тарелка за столом рядом с ним была пуста весь вечер. Он даже хотел спросить, почему она ничего не ест, а потом забыл. Ты вчера когда ела последний раз? – спросил тоном, который хорошо знали его подчиненные и побаивались. Утром кофе пила. Меня пять часов одевали. Сначала прическу делали, потом платье ушивали. В ресторане не хотелось, и когда ты уехала. Я увидела, что холодильник выключен и чая не нашла. У тебя даже печенья никакого нет. Позвонить. Так сложно было позвонить? Я бы сразу вернулся, купил что-нибудь в супермаркете. Я что, по-твоему, совсем зверь какой-то? У меня телефон разрядился. Скорее догадался, чем услышал. Он старый уже, батареи на день хватает. Таких точно уже не делают. Заберите на доработку, пожалуйста. Никита слушал её, а в душе зарождалось стойкое чувство вины, смешанное с запоздалым раскаянием. Он бросил девчонку в квартире одну без денег и связи, ещё и голодную. С другой стороны, ну кто ей виноват, что она не ела в ресторане? Там еды было завались. Елагин был злой как цепной пёс, потому что чувствовал себя полным козлом. Можно, конечно, бесконечно делать виноватой Соломею, но Никита знал, Что он больше всех виноват? Вставай, пойдем. Подал руку. Она естественно сделала вид, что никакой руки не увидела, стала подниматься сама, но тут же охнула и чуть не упала. Хорошо успел подхватить. Но ну, гуать сидела, объяснила виновата, поглядывая. Но он сам догадался, не тупой. Мне диван другого цвета привезли. Зачем-то сказал свои оправдания Никита. Я его назад отправил. А это долго ждать. Она вежливо кивнула, давая понять, что ей глубоко насххать на проблемы Елагина вместе с его диваном. И это его снова разозлило. Как её можно выдержать эту соломию? Почему она не улыбается, не флиртует, не ведёт себя как нормальная девушка в его присутствии? Почему он возле неё чувствует себя нескладным, угловатым подростком, который не знает, куда деть руки? Правда в этот раз в его руках была Соломея, и он лишь не раз удивился, какая она тоненькая. Ещё немного, и можно сомкнуть ладонье. А он её ещё и голодом морит, но «Ну, не козёл. Соломея осторожно выпуталась из ладони Никиты. Он снял пиджак и набросил ей на плечи. Зачем? не понимающе подняла большие глаза. И Никита только сейчас разглядел, как необычно у неё устроена радужка. Словно калейдоскоп из стекляшек. У него такой был в детстве. Меняемся. Теперь ты у нас Никита Елагин. Будешь моим бизнесом рулить? пошутил он, подталкивая её к двери. Топой давай, я тоже проголодался, пока с тобой беседовал. Где-нибудь поедим. Где? Сейчас только половина пятого. Вот неугомонная. Как будто он не решит такой ерундовый вопрос. Судя по времени, нам светит завтрак, разве что в Макдоналдсе. Здесь как раз рядом стоянка такси. Сначала едем завтракать, потом домой спать. Наконец-то она послушалась и пошла к двери, а Никита облегчённо выдохнул. Соломее ему явно показано, дозировано, и на сегодня её было более чем достаточно. А ещё нужно пережить завтрак. В таксинике ты сел возле водителя. Таксист хоть и округлил глаза при виде парочки примятых молодожёнов, но не подал виду. Зато в Макдоналдсе персонал их встречал чуть ли не аплодисментами. В зале за дальним столиком сидели двое парней, уткнувшись в телефоны. Вот и все посетители. Никита спросил Соломию: "Что ты будешь? Кофе и мороженое? Может, что-то посущественнее?" Она сморщила лоб, рассматривая меню. Тогда, может быть, сыр? Так, ясно. Повернулся Елагин к кассиру. Нам, пожалуйста, два биг-теста из меню, ролл с курицей и сыр и два американо. Мороженое позже возьмём, оно растает. Бросил через плечо Соломии. Ясно, что девчонка не часто здесь бывает. Это у Никиты Макдоналдс, даже в студенческую пору не больно котировался. Они с друзьями предпочитали Бористо. Там тоже готовят бургеры, только уровень заведения повыше. Для Соломеи же меню Макдоналдса было явно незнакомо. Ты что, всё это съешь? Округлила она глаза, когда Никита притащил два подноса еды. Не ты, а мы, поправил он, поднимая стакан с колой. Ну что, За успешно отыгранный спектакль. Честно говоря, я думал, будет сложнее. Показалось, или за столом на пару градусов стало холоднее. От этого настроение только поднялось. Никита подвинул к саламе ее порцию и сказал то, что должен был сказать. Слушай, мне ужасно неудобно, что так получилось. Я не думал, что ты там без связи сидишь голодная, так что извини. Надеюсь, я исправился? И тут она улыбнулась, а Никита остолбенел. Он понял, что до сих пор не видел её настоящей улыбки, потому что ту застывшую гримасу, с которой она принимала поздравления, улыбкой назвать можно было с большой натяжкой. Тем временем Саломея взяла бургер и аккуратно откусила с самого краешка. Так ты до завтрашнего утра будешь его есть? сказал Никита. Смотри, как надо. Он откусил сразу хорошую четверть. О, я так не смогу. Но всё же попыталась откусить кусок побольше. Никита не стал отвечать с набитым ртом, просто поднял вверх большой палец, а потом достал телефон. Пусть ест, как полагается. Он видел, что его договорная жена стесняется. Ему же самому было абсолютно наплевать, как он смотрится со стороны. Пролистал сообщения от знакомых, в основном поздравления с бракосочетанием. Посмотрел новостную ленту, заглянул в Facebook, а когда поднял глаза, Соломея уже пила кофе, макая камамбер в клюквенный соус. "Спасибо, очень вкусно. Картошку я не съем, её вот этот тоже тебе". Она снова благодарно улыбнулась и подвинула к Никите поднос с порцией картофеля фри и куриным роллом. Давай. Он подгрёб порции поближе. Мне всё пойдёт. Я сам не знал, что такой голодный. Она лишь взмахнула ресницами и снова принялась за кофе. А его невольно задело то, что Соломея не собирается развивать эту тему. Маринка уже давно проехалась бы по причине, из-за которой он изголодал, обиделась, возможно, даже устроила бы сцену ревности. А это соус с пальцев слизывает И снова удивился, когда понял, что у Краткой наблюдает за своей фиктивной женой. Это она перед ним через чур старательно изображает неприступную холодность. Или она в самом деле такая ледышка? Никита снова пожалел про себя, что выбор семье попал именно на Саламию. Кажется, он погречился так рано уехав от Марина, потому как вид облизывающих пальцы девушки пробудил слишком неожиданные ощущения. Немного ли открытий для такого раннего утра? То грудь в чересчур соблазнительном декольте. Теперь вот ещё это. Кстати, она хотела мороженое. Можно, конечно, ещё поиздеваться над собой и взять с лами и рожок, но скорее всего она захочет вон то, шоколадное шариками. Спасибо, Никита. Она словно его мысли прочла. Я наелась. Я не буду мороженое. Тогда пойдём. Он встал, и тут к ним подошла сотрудница ресторана со связкой разноцветных воздушных шаров. Это вам, она протянула шары Соломии. Желаем любви и счастья, а это вашему будущему малышу. Приводите его к нам. Не надо, мы сами уберём со стола. Она вручила Никите игрушку, похожую на жёлтого зайца с румянцем на щеках. Соломея странно глянула на игрушку, потом на сотрудницу, поблагодарила и первая пошла к выходу. Приведём всех четверых, пообещал Никита и двинул за Соломеей.